Глава 30 Поздно вечером, мелко трясясь на скамье и позёвывая в неприметной карете, все думала над сегодняшним заказом продуктов. После обеда книга была щедра на новые рецепты. Открыла сразу несколько. Лодочки из кабачков с фаршем в духовке, запеканка «Ленивый голубец», пшеничная каша с морковью и луком, брусничный соус к мясу, суп куриный с домашней лапшой, бефстроганов с солеными огурцами, ёжики, мясные тефтели с рисом. Кашу сделаю на завтрак. С вечера еще свинина осталась. На гарнир рожки и пюре. Бормотала себе под нос. Бефстроганов, да еще с солеными огурцами, никогда не делала. Возможно, завтра весь день от плиты не отойду. «Мы тебе поможем!» Брат погладил меня по руке. Омлет у меня выходит не хуже, чем у тебя. Я быстро учусь. Все подготовлю, крупу промою, замочу. А с меня фарш к утру. Да я, если сегодня удачно найдем черную слезу, так тебя магией подзаряжу, что вся кухонная утварь плясать начнет по кухне. Не успеешь оглянуться, как все будет готово. Размахивал ручками час. Мы сегодня хорошо денег собрали с теневиков. «Но главное, что к нам народ начал заглядывать». Он поднял вверх палец. Мы с братом были несказанно рады тому, что магическая реклама в виде вкусных ароматов начала приносить свои плоды. «Сегодня к нам заглянуло три человека. Выручка хорошая, почти двадцать серебряных, из которых два пришлось отдать извозчику». Вздохнула я и тут же прикрыла рот рукой. Хотелось спать. «Как думаете, сегодня за нами никто не будет следить?» Эштон с опаской посмотрел в темноту окна. «Генерал Дилан во время ужина выглядел уставшим», задумчиво сказал Чазер «Скорее всего, уже дома, ко сну готовятся». Зато с каким аппетитом курица уплетал. Как только ловил мой взгляд, сразу же на его губах появлялась улыбка. И на ужине довольный был». Эштон хихикнул, услышав мои слова. «Сестрица, последнее время имя генерала постоянно на твоих устах. А не влюбилась ли ты? Чазер, как думаешь?» «Вот еще!» — буркнула, вспомнив яркий сон и нежный поцелуй. «С чего мне влюбляться в эту лидышку? ой «Ой-ой, а почему у тебя уши покраснели?» Не отставал, Эш! «Приехали!» — крикнул возница, остановив карету. «Ох, мои попы и спина!» Поглаживая поясницу, спустилась на землю. «Сама просила неприметную карету», — произнёс Чазар. «Я? А не ты ли настаивал?» — ответила, осматриваясь вокруг. «Не задерживайтесь, жду два часа, как и договорились». Встрял возница, поправляя магический фонарь. «Кто по ночам по лесу бегает?» Мы скрылись за деревьями, но мужской голос слышно было хорошо. «Если бы не знал, что эта шахта принадлежит им, то точно бы не поехал». Рассказывал брат об этих ненормальных. «Платят серебром, но ничего, Ларка, зато на эти деньги я тебе зерна хорошего куплю. Да и жену порадую». Удача подвернулась мне. Не зря согласился того мужичка везти в соседний дом. Пока кучер продолжал разговаривать со своей лошадью, Мы подошли к воротам шахты. Эштон поднял фонарь повыше. «Постойте». чазер неожиданно замер и, почему-то принюхавшись, завертел головой. «Какая сильная неприятная магия! О, кто-то тут был совсем недавно и пытался взломать родовой замок. Без ключа это проблематично. Фу, тёмной магией тянет, неприятно». «Что это значит, Чазер? Тут был маг-взломщик? Но зачем? Шахта же пустая!» «Не просто маг, а маг с хранителем. Уверен, что это именно он его надоумел сюда прийти. Остались в этом городе сильные магические рода». Чаз посмотрел на нас. «Не знаю», — пожала плечами. «Очень сильных родов не осталось, такие лишь в столице имеются». Произнес Эштон. Но в городе живут теневики. Тут точно не они были. Вивиана, а твой муж сильный маг? Не удивлюсь, если он приезжал. Нет, Чазер, Эдвард слабый маг. Я сам видел, как он использует огонь. Редко, а после всплеска покрывается испариной. Его же мать еще более слабый маг. В оморок падает, рассказал Эш. Точно. «От того букета, что я выкинул, подобной магии несло», — подпрыгнул Час. «А ты не ошибаешься?» — с сомнением посмотрела на Хранителя. «Я ни разу не видел в том доме и намека на Хранителя», — добавил Эштон. «Тогда у твоего бывшего мужа есть подельник, у которого имеется Хранитель. Не отступал Чазар. Поэтому будь осторожна, больше не веди с ним разговоров». Хлопай дверью перед носом. Хотя, если в следующий раз придет, позови меня. Хочу посмотреть, что за темный хранитель рядом вьётся. Договорились. По телу пробежали мурашки. Стало страшновато. Чазар достал из воздуха связку ключей. Через несколько мгновений замок оказался висящим на стене. В этот раз все прошло удачно. Мы аккуратно спустились вниз и добыли черную слезу. Пусть она была очень маленькая, но зато не произошло обвала. И она прилетела одна, без сопровождения в виде груды камней. Самым счастливым из нас был хранитель. Проглотив малюсенький камушек, ну как проглотив, он просто исчез на наших глазах. От переизбытка эмоций Чазер прыгал, улюлюкал и целовал нас в щеке. «Вивиана, ты молодец! Ты лучшая ученица на моем долгом веку! Ух, пройдёт немного времени, и мы. Виви. Видя, что я молча поднимаюсь по ступенькам, хранитель завис перед моим лицом. Ты огорчилась, что в этот раз не получилось дозваться второго хранителя? Чазер. Тихо зашипела в ответ. Тут не так светло, ступеньки неровные, и мне не хочется полететь кубарем вниз. Давай поговорим дома. Ой, прости, дорогая. На эмоциях совсем не подумал. Хранитель щелкнул пальцами. К двум магическим фонарикам добавилось еще две штуки. «А вы быстро!» Увидев нас, возница отошел от лошади. Пока нас не было, тот ее чистил. «Но имейте в виду, часть денег возвращать не буду. Могу вас покатать по городу». «Нет-нет, все в порядке». Забираясь в карету, поспешила успокоить мужчину. «Мы кататься не хотим, до дома довезите и будем в расчете. «Как часто вы ночью ездите сюда! Я согласен вас каждый раз возить за ту же сумму!» Понукнув лошадь, крикнул мужчина. Стенки кареты были тонкими. Мы с легкостью услышали его слова. «Если вы нам понадобитесь...» Я повернула голову. Место Чазара было пустым. Тот разговаривал на улице с возницей. «То я с легкостью вас найду, уважаемый». «Хранитель, вы меня напугали!» Дрогнул голос за стенкой. «Всегда рад прислужить благородному роду». «Пока мы платим». Тихо хихикнул Эштон. В ответ я кивнула, подтверждая его слова. Городские ворота к тому моменту были закрыты. Но мы не просто так платили двойной тариф за извоз. Кучер спешился, подошел к воротам и постучал в калитку. С его слов, у него в хороших знакомых много стражников. Вот одному из них пришлось отдать серебряный. Через его руки, конечно. Тот что-то сказал, что-то дал. Кучер вернулся на козла и свернул в сторону. Мы объехали полгорода. Вновь остановились. Возница постучала в невысокие ворота. Те открылись, и стоило кореть и оказаться в городе, вновь закрылись. «Менять такую стражу нужно», — тихо прошептал хранитель. «Ладно, мы хорошие люди, а так могут и плохих пустить». Дом, милый дом. Стоило нам оказаться в таверне, как я расслабилась, потянулась, зевнула и добавила. Всем быстро спать. Чазер, разбуди пораньше. Столько новых блюд? Даже страшно испортить. Пусть и магия помогает. Вивиана, не бойся. Завтра с утра я помогу. Тебя будет ждать сюрприз. Чазер фонтанировал хорошим настроением. Даже завидно, какой ты бодрый кивнула хранителю, направляясь в свою комнату. «Но от помощи не откажусь». «Вивиана, а давай я тебя сейчас магией растормошу, а ты попробуешь заказать торт из своего замечательного телефона». Аккуратно выговорив последнее слово, Чазер посмотрел на меня с надеждой. «Завтра. Все завтра, Чазер. Тортики, пироженки, мороженки». «Что такое мороженки?» Заинтересованно спросил Эштон. «Сладкое лакомство?» «Да, холодное, сладкое, молочное». Приостановившись, кивнула. о, -о, -о Две довольные личности переглянулись. «Виви, пожалуйста!» «Нет!» Застанав, попыталась отцепить брата и хранителя от своей талии. «Завтра». В этот же момент послышался стук в дверь. Какой-то странный, дробный, но звонкий, будто два молоточка стучали по дереву. Мы переглянулись. «Кто это ночью?» — спросила Учаза, который мгновенно исчез, отправившись смотреть, кто пришел.